Глядя, как в бутылках теснятся, рвутся вверх пузырьки, стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Солёный ветер разносил запах горячевой дёгтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцем по своему карманному атласу. Через месяц, в мае, доберёмся до Сокраменто, оттуда двинемся в Сетл. Пробудем там до 1 июля. Июль — хороший месяц в Вашингтоне, потом, как станет холоднее, обратно в Йеллоу-Стоун. Несколько миль в день здесь поохотимся, там порыбачим. Мальчику стало скучно, он отошел к самой воде и бросал палки в море, потом сам же бегал за ними, изображая ученую собаку. Отец продолжал. — Зимуем в Таксоне. В самом конце зимы едем во Флориду. Весной вдоль побережья. В июне попадем, скажем, в Нью-Йорк.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 написал то, о чём мы сейчас говорили, нашу мечту